ЧАСТЬ 2. Нилсонов неспешно правил своей лодкой, внимательно осматривая берег от храма Христа Спасителя, окутанного густым туманом, что дальше отступает реки, стелился по бульварам, до конца Котельнической набережной. Если верить старым картам, то путь Горха начинался где-то здесь, и учитель когда-то прошел по нему. А потом этот путь во тьме через накрытый мглой город был запечатан. Почему во тьме? И почему запечатан? Чтобы больше никто не воспользовался им? Что за неведомую угрозу он таил? Какая напасть могла появиться оттуда? Старые карты не давали ответов на эти вопросы. И все равно ничего не получалось. Чтобы успеть за сутки в пироговой обратно на Перервинскую плотину, даже на предельной скорости, Грибцу не хватило бы времени. От плотины до центра... Допустим. Но дальше река снова петляла, уходила в Серебряный Бор, образуя Строгинскую пойму. Путь все равно выходил долгим, и чтобы еще хватило времени на отрезок до Пироговского братства и обратно, путь Горха должен был заканчиваться где-то далеко на севере города. А это порядка двух десятков километров пешего хода. Не особо ты сэкономишь, даже если предположить, что все твари тумана на этом пути каким-то загадочным образом отсутствуют. — Не получается, — процедил Нилсонов, не сводя пристального взгляда с левого берега. — Ладно, твари тумана. Допустим, Горх, возможно, самый опасный из них, пометил свой путь, и другие приближаться к нему остерегаются. Но по времени все равно ничего не выходит. Да и не является Горх самой опасной тварью, есть москвичи и похуже. Нилсонов двигал по своей схеме все возможные отрезки, пока не убедился, что, как ни крути, остается какая-то чертовщина. Путь Горха должен связывать центр города с самой северной окраиной, чуть ли не с Химкинским водохранилищем. Только при этом условии Гребец бы успел. Но это нереально. По прямой Москва непроходима даже для Петропавла и, возможно, даже для учителя. Или Нилсонов чего-то не знает. Вчерашний повторный разговор с Петропавлом ничего не дал. Глава гидов искренне убежден, что путь Горха существует, потому что безоговорочно верит Тео, их учителю, но сам никогда его в глаза не видел. И даже не искал, потому что до этой самой минуты на путь был наложен запрет – печать. и Петропавел явно что-то скрывает. Из трех вопросов Нила он ответил только на первый. И теперь Нилсонов точно знает, во сколько гребец в лодке, похожей на его, открыл огонь по речным скитальцам. Странным образом, по срокам это укладывается с концепцией, что путь Горха связывает самый центр города с какой-то неведомой дальней точкой на севере. Только... «Это нереально», — обронил Нилсонов. «Поднял весло, положил его в лодку, задумчиво глядя на реку. Нереально. И Петропавел не раскрывает своих карт. Доверяет, но не до конца, не полностью. Стоит признать, что дела обстоят так. Отведенные ему трое суток заканчиваются завтра». И завтра Алешку ждет сеанс гипноза. Лечившие его врачи нехотя согласились, что, вероятно, это не сильно повредит парню. Лазарь, столь успешно играющий роль затравленного беглеца, давно не появлялся в университете. И Нилсонов не мог отделаться от мысли, что его все-таки снабжают информацией. Что ж, завтра наступит момент истины. «А пока надо искать». Левая сторона гранитной набережной сильно пострадала. Во многих местах поросла буйной растительностью, и при определенном умении начало пути Горха можно искусно замаскировать. Нилсонов не сомневался, что полный сюрпризов Лазарь обладал не только такими умениями. Мог он быть гидом, гидом-отступником, пришедшим в университет под чужим именем и под видом ученого, или тайно приобрел свои навыки уже в университете. Нилсонов не знал, но сейчас ему необходимо побороть свою неприятность к Лазарю, свою готовность выдать вердикт «виновен» и искать. «Что мы ищем?» — произнес Нил. «Ну, это очевидно. Место, где можно очень грамотно спрятать лодку. Не саму байдарку со знаком рыба, она находится в другом месте, а лодку, на которой можно добраться сюда от веселой сторожки». Логистика маршрута убийцы следующая. От Перервинской плотины на быстроходной лодке, байдарке, скорее всего, он достигает начала пути горха. Прячет, искусно маскирует лодку так, что ее не видно с воды, и проходит путь по суху. Затем, где-то далеко, в другом месте, его ждет совсем другая лодка с намалеванным знаком рыбы. На ней он совершает путешествие в Пирогово и обратно. Успевает открыть огонь по скитальцам, затем прячет вторую лодку там, снова проходит путем гор хуже в обратном направлении и на лодке, укрытой где-то здесь в тайнике в центральной части города, возвращается к Перервинской плотине. Вот, собственно, как все произошло. В журнале «Сторожки» осталась запись, что Лазарь, провел почти сутки у старцев Перервенского монастыря, а потом подался в бега. Но Петропавел так и не готов считать его главным подозреваемым, хотя и признал логистику возможного маршрута убийцы, версию Нил Сонова единственно приемлемой. Нил вдруг подумал, а может за этим стоять хай-тек? Прекрасно все срежиссировавший, но нет на руках прямых доказательств. и Петропавел ждет, пока тот совершит ошибку. Ведь лодка с учеными увязалась за Нилом, и пришлось пропустить их, чтобы прошли мимо. А они высадились на Васильевском мосту для каких-то якобы изыскательных работ, только оттуда ведь идеальная позиция для наблюдения за центральной частью реки». Нилсонов поморщился. «Так, конечно, можно стать и параноиком, но все же...» «Страна тени, друг мой». выдавил шепотом Нилсонов. «Страна теней...» Вот чем объясняется отчуждение между ним и Петропавлом. Но Нил докажет, что хохочущий император больше не властен над ним. И найдет путь горха. На правом берегу болотный, балчук, еще одно русло, лежащее в руинах Павелецкое. Много мест, где можно спрятать лодку и искать в голову никому не взбредет. Только это еще удлинит маршрут, а переход реки по большому каменному мосту находится под контролем пастогидов. Значит, остается левый берег. Нилсонов уже прошел всю кремлевскую стену. Высотка на котельнической мрачно надвигалась на него, выплывая из тумана. Возможно, стоит поискать в устье реки Яузы перед самой высоткой, подумал Нил. Там вообще черт голову сломит. А если это сама река Яуза? Она ведет на север города. Соблазнительно, только во многих местах Яуза обмелела до узеньких ручейков, что не самая большая проблема, учитывая вес байдарки. Лефортова вообще гибельно для всего живого, да и уводит Яуза в сторону, очень далеко от канала. Трата времени будет еще большей. Как бы не соблазнительно выглядела эта версия, от нее придется отказаться. Остается искать тайник, искусно замаскированное место, где могла быть спрятана лодка. Не саму лодку, ее там, конечно же, нет. На ней убийца скрылся с места преступления, а именно тайник, следы. Вопрос, куда девалась лодка Николая? Куда ее дел убийца? Он ее уничтожил, тихо произнес Нилсонов, чтобы даже не оставить смене шанса. А, возможно, все не так. Возможно, он на ней ушел, подняв легкую байдарку на борт. Очень много загадок. Очень много неясного. А ведь, зная Нилсонов мотив, ему было бы намного легче. Почему все смертельные ранения гидов похожи, как две капли воды? Чего хотел убийца? Как он думал? Этот некто провернул безукоризненную по срокам и мастерству исполнения операцию, и Нилсонов обязан перестать ненавидеть его. стереть эмоцию, очистить ум, быть может, даже начать уважать его, логику его действий, если хочет, чтобы ответы, хотя бы их фрагменты, появились из тени. Этот некто, конечно, вышел из тьмы. Нилу это известно, потому что он и сам побывал там. Значит, искать придется во тьме. А там совсем другие законы, и подозреваемым может оказаться каждый. Нелсонов вдруг крепко сжал весло. Он увидел еще одно устье, о котором никто бы и не подумал. забытое всеми, устье реки Неглинки, давно взятая в трубы под землей. Путь во тьме. Сейчас гранитная набережная вместе с тока воды сильно просла кустарником и сорной травой, была в наносах ила, и там, уже внутри, в темноте с самого краю, Но хорошо, что вода ушла и тина подсохла. И там никто бы не заметил. А уйди вода чуть провеет, так и не было бы ничего. Только там в прохладной темноте след. Нилсонову пришлось еще раз провести языком по пересохшему небу. След в очень плохом месте, где не имея к тому особых причин, никто бы высаживаться не стал. И тогда Нил вздрогнул, потому что оттуда, из густеющего сумрака подземных труб, выплыл смех императора, и будто чья-то незримая рука набросила на сознание Нила тень. И остался только хохот безумного императора, и снова, как во сне накануне, блеснула какая-то жидкость, густая, как ртуть, жидкость серебристого цвета. Нил не знал, что это. Но если ее чуть потрясти, то серебряная поверхность отдавала неоновым свечением, И вот в нем, в сокровенном свечении, таилось что-то бесконечно запретное и бесконечно желаемое. Нил не знал, и от этого император заходился в смехе. Но свечение, в нем была сама жизнь, и в нем была смерть. И серебристая жидкость, словно не ведая границ, переливалась из одного в другое. Она тайно присутствовала во всем, вновь и вновь наполняя угасший в темной неподвижности мир неоновым свечением. — В мире нет ничего больше, кроме нее, — шептал Нилсонов. С уголка его губ свисала капелька слюны. — Как знаешь, — хохотал император. «Тебе решать!»